Глава 27. Сердце Пару секунд ничего не происходило, а потом все шесть томов ночи распались на мелкие черные искры и втянулись мне прямо в ладонь, оставляя после себя мгновенно исчезнувший след, то ли в виде улыбки, то ли в виде зарождающегося месяца. Вы открыли стихию ночи, связанные способности, извращение, чтение снов. — А вот и моя маленькая победа. Теперь только надо очистить ее, повысить и... Медее придется выполнять свое обещание. «Кот — Кот? Эрия позвала меня, но я слишком спешил. — Пара минут. Очищение. Использовав способность и очистившись на привычной лесной опушке, я, не теряя времени, вызвал стражей с фиолетовой маской и, как и в прошлый раз, без особых проблем прикончил их используя копье с хрупкостью. Для следующего сражения придется придумать что-то другое, но сейчас я расправился с ногами даже быстрее, чем с гориллами в прошлый раз. Просто потому, что знал, чего ожидать от врагов и что делать самому. Восьмая волна пройдена. Ночь добавлена в дополнительные способности маски. Извращение и чтение снов удалены. Добавлена способность печать. Ваше очищение находится на уровне ста Я вот как знал, что нет смысла детально изучать старые навыки до очищения, которые обычно выводят их новый уровень и полностью перерабатывает. Так умение портить чужие способности и гулять в кошмарах сменило способность печати. Отмеченную цель сковывают цепи ночи, лишая ее возможности передвигаться и использовать свои способности. Атака прерывает действие печати. Необходимый ингредиент – кристалл основы. Неплохо так. Немного похоже по результату воздействия на остановку времени. Та тоже может обездвиживать. Вот только у печати эффект не ограничен временем, не запрещает приближаться, главное не атаковать, и вообще смотрится как более серьезное оружие не против толпы, а против равных себе одиночек. Жаль только, что после бегства на землю я лишился всех своих запасов разве что среди того мусора что я понабрал в пирамиде, мог бы найтись какой нибудь артефакт разобрав который как раз и можно получить кристалл основы кот ты меня слышишь в уши ворвался яростный голос медеи кажется она уже долго меня зовет а я так задумался о полученной силе что на какое то время просто выпал из мира одну секунду я опять запросил себе небольшую паузу и сразу повысил ночь переведя ее В свои основные стихии добавлен новый основной элемент маски добавлены новые цветовые режимы изменена длительность существующих бесцветный режим без ограничений действует на способности основных и дополнительных цветов черный режим двести минут действует на способности основных и дополнительных цветов красный режим двадцать минут только способности основных цветов оранжевый режим десять минут Только способности основных цветов. Желтый режим, сто секунд. Только способности основных цветов. Ну вот, я стал на одну ступеньку сильнее. Теперь можно и разобраться, что же мне так спешила сказать хозяйка ночи. Я готов. А ты быстро управился. Медея уже успокоилась. Думала, что нам будет проще сначала поставить защиту, а потом бы ты уже занялся стабилизацией своего статуса, но ты успел вовремя. В этот самый момент станция дрогнула. Взгляд мой тут же скользнул по сторонам, и увидев кучу упавших и разбившихся предметов интерьера, я понял, что это уже не первый раз. Получается, король уже здесь и штурмует станцию. Теперь понятно, почему меня так ждали. Что нужно делать? Подойди ближе. Медея не стала дожидаться, пока я среагирую, сама скользнула вплотную и прижала меня к себе, как в танце или как пара давно не видевших друг друга любовников. А теперь поцелуй меня. Что? Я сказала «целуй быстрее». Видимо, это какой-то ритуал. А я обещал помочь, и тут еще времени явно кот наплакал. Ладно, вряд ли это чем-то мне грозит. Заведя руки за спину Медеи, я обхватил ее и прижал к себе, потом плавным движением поведя ладонь вверх, наклонил голову девушки вперед и, наконец, прижал ее губы к своим губам. «И что дальше?» Прошло, наверное, секунд тридцать, когда я не выдержал и остановился. «Ты слишком зазнался, надо было поставить тебя на место». Так и знал, что Медее нельзя доверять, хотя... Это же просто шутка, шутка надо мной и с ее стороны. «Нет, я просто не мог предположить, что такое в принципе возможно». Вот и расслабился. К делу Эрия, до сих пор спокойно наблюдавшая за шалостями сестры, решила напомнить нам о более важных вещах. Впрочем, грохот чьих-то невидимых атак о защиту станции прекрасно справлялся с этим и без нее. Сразу после этого Медея стала серьезной, разрезала себе ладонь, потом я последовал ее примеру, но к чему все это? «Открой его!» Хозяйка ночи посмотрела на свою сестру, и та развела руки в сторону, открывая прямо в полу проход, из которого выехал огромный кристалл. Внешне он чем-то напоминал кристаллы основ, хотя суть у него явно была другая, да и размеры. Стоп! Он напоминал не их, а сердце мира, средоточие колыбели, где скрывался карик до того, как мы вместе с другими жнецами его не разбудили. Да, это сердце нашего мира. Эрия ответила на мой так и незаданный вопрос. «Оно помогает станции держаться в воздухе и укрепляет нашу защиту. Если вы добавите туда стихию тьмы, атаки короля больше не смогут нам повредить». «Раз ты сумел поглотить гримуар, сейчас точно справишься. Делай то же, что и в тот раз». Медея начала собирать тьму у себя в руке. Я последовал ее примеру и это действительно было в разы проще, чем удерживать стихию королевского уровня. Я даже не сразу понял, что все кончилось, когда со стороны кристалла как будто потянуло свежим ветром, и он втянул в себя собранную мной и Медеей силу. «Спасибо!» Грохот прекратился, Эрия развернулась. «Оставляю вас двоих, решите вопрос с очищением Медеи, и да, отсюда выйдут либо два чистых существа, либо никто». Я все сказала». С этими словами она вышла из комнаты, дверь за ней захлопнулась, а мы с Медеей посмотрели друг на друга. «Моя сестра умеет быть грозной. Тогда предлагаю закончить наши дела. И, кстати, как насчет аванса?»